столь откровенное проявление нежных чувств не укрылось от зорких глаз Дороти. «Хоть Миранда с Джардом и должны скоро пожениться, но обнимать свою будущую жену за талию при всех еще рановато», — считала она. Джимай ему поведала, что Джард не так давно зашел к Миранде в комнату и не выходил оттуда целых полчаса. «Это никуда не годится», — раздраженно подумала Дороти и с удивлением почувствовала, что к досаде примешивается капелька зависти. «Ведь и сама еще не старая, ей тоже хочется любви». Весь счастливой парочки навевал на нее легкую грусть. И они с Томом еще совсем недавно были так счастливы. Дороти вздохнула. Она считала, что жить без любви просто бессмысленно. Неужели жизнь кончилась? Дни летели со сногсшибательной скоростью. Завершились последние приготовления к свадьбе. Однако жених у с невесты, казалось, не было никакого дела до предстоящего торжества. В похожие дни они совершали прогулки верхом, а в ненастную погоду уединялись в библиотеке. Иногда к ним присоединялась и Аманда. Она находила, что Миранда с Джародом просто созданы друг для друга и была счастлива видеть их вместе. Блимутские данхимы прибыли все разом и в количестве полдюжины взрослых и пятеро отпрысков. Когда суматоха улеглась, и те и эти данхимы сразу же притерлись друг к другу. Элизабет Лейдвуди Данхем и Дороди Ванстин Данхем быстро нашли общий язык. Мать Джареда пришла в восторг от Миранды, а тая изо всех сил старалась показать себя с лучшей стороны. Дороди, привыкшая к тому, что все обычно нахваливали Аманду, была несколько удивлена и даже раздосадована, и не замедлила высказаться по этому поводу. «Ну что вы, — сказала Элизабет, — я нахожу, что Аманда — само совершенство. Лорду Суинфорду просто повезло!» Но Джареду нужна жена с секретиком, такая, как ваша старшая дочь. Уж она-то заставит его повертеться. Пойди узнай, что она выкинет через минуту. Да, моя дорогая Дора Тимиранда, это то, что ему нужно. 6 декабря, день Святого Николая, выдался погожим и студеным. Солнце едва успело выглянуть из-за горизонта, только тронуло теплыми пальцами холодную голубизну вод в заливе, а к Винсенгу с Лонг-Айленда потянулись суда и суденышки всех мастей с многочисленными приглашенными. Пожаловала и бабушка, несмотря на преклонный возраст. Джудит Ванстин, седовласая, исполненная благородство дама, поражала удивительной голубизной ясный глаз. Как ее дочь Дороти и внучка Аманда, она была невысокого роста и толстушка. Бросив пронзительный взгляд на Джареда, она немедленно поделилась своим впечатлением с окружающими. Ну точь-в-точь в пират. Хотя и не без лоска. Нашей оторве Миранди в самый раз. «Бог мой, матушка, что вы такое говорите?» Корнелиус Ванстин, ее младший сын, владелец Торвика, не знал, куда глаза деть. «Прошу прощения, леди и джентльмены, сами понимаете, годы». «Корнелиус, тебя никто не просит извиняться». Сказала, как отрезала миссис Ванстин. «Ну что за лицемер! Я сделала Джареду комплимент, и он меня отлично понял. Правда, мой мальчик?» Конечно, миссис Ванстин ответил Джаред, озорно сверкнув глазами и приложился к пухлой, усеянной кольцами руке. «Боже, правый, да он еще и волокита!» — воскликнула старуха. «Совершенно верно!» — последовал ответ. «Хи-хи-хи!» — заколыхалась жизнерадостная бабушка. «Скинуть бы мне годков тридцать, мой мальчик!» «Могу себе представить!» — Джаред выразительно вскинул густые темные брови. Миранда усмехнулась, вспомнив эту сценку. Она стояла у окна своей спальни и смотрела на небо. Было раннее утро. Разгоралась заря, обещая великолепную погоду. А за спиной в камине жарко потрескивала спиленная яблоня. «Ты что, уже встала?» — спросила Аманда сонным голосом. Наплыв гостей, заставил домочадцев потесниться. Сестры спали вместе. «Да, не спится». Миранда обвела глазами свою спальню. Сегодня она проведет ночь в самой большой спальне, самой главной и заново отделанной. Эта мысль не давала ей покоя несколько дней. Она взглянула на свою двуспальную кровать. Милая девичья спаленка. Домотканный балдахин в бело-зеленую полосочку, комод из вишневого дерева. Медные ручки всегда начищены до блеска. Туалетный столик с зеркалом, без малейшего изъяна. Родители подарили к четырнадцатилетию. Столик был сделан на заказ. Круглый, низенький стол у камина. Рядом кресло с обивкой из зеленого бархата.